Глава 4. СОШЕСТВИЕ Для Адама и Явы все было впервые. Оказавшись на чужой земле, на которой свет не лился с небосвода без перерыва, а день сменяла ночь, они даже не знали, сколько должно пройти лунных циклов от зачатия до рождения ребенка. Адам вел счет дням, делая записи на лоскутах коры, который срезал с погибших деревьев, используя для этого вырубленные из камня нож. У Адама было много самых разных инженерных приспособлений, чего он только не придумывал для облегчения работы. Подъемные устройства и тачки с колесами для перемещения тяжелых предметов. Водяные мельницы, колодцы. Для защиты от хищного зверья у него были копья, луки, дом крепости ограждающий сад-забор. Мужская природа и логика позволяли Адаму решить почти любую задачу. Он владел грандиозными знаниями, но не мог применить их все и сразу. Адам не знал, какие минералы есть у природы, где их искать, как добывать и как обрабатывать. На все было нужно время. Пока что он использовал только подручные материалы, и у него это неплохо получалось. Построенный им дом с инженерной точки зрения был гениальным. Там был подвал, надежная крыша и несколько этажей, вздымавшихся над благословенной долиной. Адам сам был величайшим творением Бога. Будучи атлантом, еще недавно он мало чем отличался от богов. Но теперь его плоть и кровь претерпели изменения. Он становился человеком. Он даже пытался разобраться в строении собственного организма. Ему казалось, что ничего сложного в его теле не было. Принципы работы, суставов, костей, мышц, переваривания пищи он видел настолько ясно, что вскоре научился избегать всевозможных болезней, ран и увечий. Сложнее было разобраться с невидимым, осознать механизмы мышления и чувственной сферы, учесть множество внешних и внутренних факторов, влияющих на них. В познании этой части человеческой природы Адам испытывал некоторые затруднения. Он запоминал все, что не соответствовало духу атлантов, и размышлял над этим. Что-то он начинал понимать, что-то ему предстояло понять через какое-то время. Но с тех пор, как Адам оказался на Земле, Процесс человеческого самосознания не заканчивался никогда. Беременность Евы протекала легко. С каждым днем ее живот становился все больше. В ее чреве зарождалась дивная жизнь. Ева чувствовала, как ребенок растет. Он крутился, вытягивая то одну ручку, то другую, толкался ногами. Ева ловила его удары, прижимая к животу ладони, и радовалась чуду, которое в ней созревало. Подходил день родов. Еве с каждым днем становилось все тяжелее передвигаться. На Адамовых плечах, как на плечах истинного Атланта, держалось все. И судьба его семьи, и надежда новой Атлантиды. Погружаясь в заботу, он думал обо всем сразу. О доме, о будущем урожая, о сезонных хлопотах, конечно же, о ребенке и о том, что ему не давало покоя. В тот солнечный день Адам работал в поле, что располагалось вблизи от их дома — Он возделывал посевы и размышлял над вещами, понять которые ему все еще не удавалось. Открыв ящик Пандоры, он высвободил смерть, которая скрывалась за семью печатями. Ее запечатали боги, заботясь о судьбе будущих поколений. Значит, они осознавали опасность знания сути жизни и смерти. Но если следовать логике, запретить можно лишь то, с чем уже пришлось столкнуться лицом к лицу. Значит, боги претерпели то же самое, что приходится претерпевать Адаму? Тогда для чего нужно было оставлять скрижали? Почему боги не уничтожили ящик Пандоры? Не стерли даже упоминания о нем? Почему они не исключили возможность того, что могло случиться и что случилось? Эти мысли не оставляли Адама. Он не мог понять замысел Творца, зачем мирозданию места, лишенные Бога и жизни, «Зачем ему страдания, которые приносят смерть? Зачем ему все это?» И, думая об этом, Адам вдруг почувствовал чье-то присутствие. Он выпрямился, развернулся и увидел приближающегося человека. Или же это был не человек? Незнакомец подходил по те описания, что попадались Адаму в древних рукописях. Его одежда сияла. Более того, он сам сиял, да еще и не ступал по земле, а как будто парил в воздухе. Величие переполняло его. Его нельзя было спутать ни с кем. Это был сам Творец, Создатель, Бог. Он приблизился и обратился к Адаму. «Адам, ты задаешь вопросы, на которые не услышишь ответа. Всему свое время». Твое время придет, и ты все узнаешь. За тобой придет последний Адам, и он тебе все покажет. А пока позаботься о Еве и о сыне своем, каине, не медли! Словно тень промелькнула перед глазами Адама. Когда он их открыл, рядом уже никого не было. Бог исчез. Адам не мог понять, как он мог лишиться сознания, но ни на мгновение не усомнился в том, что ему явился Бог, и это не было ни сном, ни миражом. Он помнил все, сказанное Всевышним до последнего слова. Восторг охватил Адама. Явление Бога было тем долгожданным чудом и счастьем, которого так долго ждал Адам. Он не мог дышать. Его сердце рвалось на части от пережитого. Ему хотелось кричать «Ева, мы не одни!» Адам, что было сил, побежал к дому. Ева в это время собирала яблоки с дерева и, увидев Адама, сорвала ему самое красивое. Она видела, насколько он взволнован, и протянула ему это яблоко, но он лишь отбросил его в сторону. Обнял Еву и за всех сил прижал ее к себе. Ева еще никогда не видела Адама таким возбужденным. Она поняла, что-то произошло. «Ева, любимая, мы здесь не одни!» «О чем ты говоришь, Адам?» Испугалась Ева. «Я только что разговаривал с Богом! Он сказал мне, что у нас будет сын, и мы назовем его Каином!» Ева была потрясена. Ощущение счастья охватило ее, глаза Евы засияли, она обняла Адама и стала покрывать его лицо поцелуями, потому что сказанное им значило, что они не прокляты, что есть им и спасение, и благодать, для них это была манна небесная». Не могло быть новости прекраснее этой. Это был день их духовного воскрешения, день, когда они снова уверовали в богов, в их провидение, в их замысел. С этого дня Адам и Ева начали молиться. Они построили маленький жертвенник, чтобы ежевечернее приносить на него самые вкусные плоды, дары богам. Адам и Ева не знали, что это был за бог, но одно лишь его присутствие меняло все — Адам думал, что, раскрыв ящик Пандоры, он оборвал их связь с высшими силами навсегда. Теперь все становилось на свои места. Адам и Ева обрели внутренний покой. Теперь им было не страшно. На следующий день Адам и Ева предчувствовали изменения погоды. Жизнь на чужой земле научила их многому. Они стали чуткими к климатическим изменениям. Погода ухудшалась, небо затянули тучи. Они были столь черны, что среди белого дня стало темно, как ночью. Засверкали молнии, которые стали приближаться, и становились все ярче. Донеслись раскаты грома. Поднялся ветер такой силы, что деревья затрещали, вырываемые из земли с корнем. Вслед за ветром пришли дождь и град. Жилье Адама и Евы было прочным, но не прочнее деревьев, чьи корни обрывались». Ураган обошелся с их домом, как с игрушкой, терзая его и разрушая. Адам и Ева переживали бурю в глубоком подвале, но сквозь прорехи в его перекрытиях видели, как ветер разметывает их жилище без остатка. Ужас охватил Еву. сжавшись от испуга в объятиях Адама, она вдруг почувствовала сильную боль в животе и закричала. Испугавшись за Еву, Адам отстранился, держа ее за руки. Ева вскричала еще сильнее. Это был дикий стон, который сливался с громом и молниями. Казалось, что Ява не переживет, охвативший ее боли. Она кричала так сильно, что Адам уже не слышал грома. И последний крик Явы совпал с самой сильной молнией, после чего между ног Явы показалась головка ребенка. Я ворожала. Адам увидел, что происходит, бросился помогать жене. Через несколько минут в его руках был он. Каин. Сын. Первое дитя человеческое. В секунду стихия успокоилась. Стих ветер, и рассеялись тучи. Выбравшись из-под развалина, дам с гордостью и радостью поднял свое дитя к небу. В этот миг из-за тучи пробился луч света Я осветил первородное дитя, сына человеческого Каина. Его успокоилась тут же. Ей стало гораздо легче, Она смотрела на своего ребенка, и боль, смешанная со счастьем, делали ее матерью человеческой. Постепенно боль уходила, и оставалась только радость. Не было мига прекрасней на свете, чем зарождение жизни истинного чуда бытия, которому никому и никогда не понять. Даже не слыша привычного отзвука, я вымолилась душе всего, самой природе, благодаря за столь щедрый дар. Адам, опустившись на колени, бережно вернул ребенка матери. И хотя Ева потеряла очень много сил и была очень слабой, она взяла на руки Каина. Ее сердце было переполнено любовью, по ее щекам катились слезы счастья. Она рассматривала крохотное существо и умилялась им. Отныне их было трое.